Глава девятая Вверх на ледник Новая тропа оказалась то, что надо. Она устремилась вверх так круто, что местами Карри даже приходилось карабкаться, цепляясь за выступающие корни и кривоватые стволы горных сосен. Вскоре девочка начала замечать, что природа вокруг меняется. Лес становился все более редким. а деревья — тонкими и корявыми. Наверное, им было сложно вырасти большими и мощными на такой высоте, под холодными ветрами. Траву постепенно сменял мох, из которого все чаще выглядывали серые скалы. Однажды, снизу, Кари услышала отдаленное нестройное бряканье коровьих колокольчиков. Она сделала пару шагов с тропы влево, осторожно выглянула из кустов, и резко попятилась. Оказывается, все это время она шла по краю обрыва. Внизу раскинулся зеленый лук, на котором паслось стадо черно-белых коров. Отсюда они казались игрушечными. «Ого! Как я уже высоко забралась!» — подумала Карри. Вернулась на тропу и зашагала дальше. Время от времени она ненадолго останавливалась. Чтобы перевести дыхание, И тогда оглядывалась, нет ли поблизости лимончика. Но, увы, с того момента, как ее подросший защитник прогнал злобного обитателя дупла, он больше не показывался. Однако Карри каким-то чутьем, возможно, доставшимся от предков троллей, чуяла, что он следует за ней. Понемногу начинало вечереть. Все суровее громоздились по сторонам от тропы скалы, Одинокие деревца прятались от ветра под их защитой. То слева, то справа слышался плеск. Один за другим начали появляться горные ручьи, что рождались в вечных снегах и устремлялись в долины. Вода в них была ярко-голубой. И чем дальше шла кари, тем громче и бурливее становились потоки. Небо на западе начало затягиваться мрачными темными тучами. и на их фоне ослепительно сиял пламенеющий в свете заходящего солнца снег на вершинах гор. И вот, обойдя очередную замшелую скалу, Карри резко остановилась. Похоже, ее путешествие близилось к концу. Прямо перед ней, в горном ущелье, поросшем довольно густым сосняком, ревел бурный поток. Стиснутый скалами он вырывался сверху и бешеным водопадом разбивался об огромный, перегородивший русло валун. Над водопадом висело плотное облако мельчайших водяных капель. кари поежилась. Даже туда, где она стояла, ветер доносил ледяную морось. А прямо над водопадом, над темными зарослями зловещи, даже хищно, нависал ледник. он будто намеревался пообедать свежей зеленью в самое ближайшее время а потом поползти дальше он был в самом деле похож на застывшего ледяного дракона внизу грязно белый подтаивший поверху он топорщился от синевой гребнями под каждым из которых могла бы укрыться целая толпа людей казалось если долго следить за ледяным чудовищем то увидишь Как оно, чешуйка за чешуйкой, сползает в долину! Даже издалека ледник дышал холодом. Теперь Кари поняла, откуда налетают насквозь пробирающие волны мороза, такие неуместные теплым июльским вечером. — Ага! — пробормотала Кари, вытягивая шею. Она заметила внизу под водопадом пешеходную дорожку с металлическими поручнями, чтобы никто не подскользнулся на мокрых камнях. А еще дальше, внизу, паркинг и автобусную остановку. «Сейчас там никого не было, но это не беда», — подумала девочка. «Если есть остановка, значит и автобус рано или поздно появится. Есть паркинг, стало быть, приедут машины». «Лимончик!» — звонко крикнула она. «Смотри, вот он, драконий ледник!» Бабушка и госпожа Руна сказали, что там живут твои родственники. Не хочешь их поискать?» Маленький дракон не отозвался. Карри нахмурилась. «Я же знаю, ты здесь. Зачем опять прячешься?» «Давай! Тебе ведь понравилась ледяная вода в пещере!» А тут целый водопад. Ну, пошли вместе, если одному страшно. Кари сошла с тропинки и направилась прямиком по замшелым скалам к огромному валуну, о которой разбивался водопад. Она приметила, что туристическая дорожка с поручнями подходит к подножью водопада. Наверное, оттуда получались самые эффектные селфи. «Но те, кто туда осмелится подойти, точно промокнут насквозь», — думала она, выбирая путь вниз среди изрезанных то ли временем, то ли ветром и водой диких скал. «Даже тут камни скользкие. Представляю, что творится ниже. Лимончик все-таки трусишка, хоть и детеныш дракона. Но ничего, если он увидит, что я спускаюсь к водопаду, то, конечно же, поползет за мной». «Ну, а там я пойду на остановку автобуса, а он останется здесь». «Так, а если он не захочет оставаться?» Но Лили же сказала, что именно сказала художница, Кари додумать не успела. Широкий пласт мха, по которому она как раз карабкалась, разом оторвался и заскользил с крутой скалы вниз». И Кари, как на санках, с визгом покатилась вместе с ним прямо в горный поток. Плотное облако капель и ледяных брызг мигом окружило девочку. Оглушительный грохот воды заполнил собой все пространство. — всё подумала Кари, не успев даже испугаться. Но в следующий миг она вдруг ощутила, что взмывает вверх. Она автоматически ухватилась за то, что оказалось прямо перед ней, а через мгновение осознала, что это драконий гребень. Ветер бил ей в лицо, заставляя жмуриться. Грохот потока остался позади. По сторонам величественно поднимались и опускались полупрозрачные перепончатые крылья. «Ух ты! Синие!» — изумилась кари — Почему синие? «Лимончик — Лимончик! — крикнула она неуверенно. Дракон, подхвативший ее, на лету повернул голову и посмотрел на нее знакомыми глазами. Да, это был он! — Ты вырос! — в восторге закричала Кари, крепко держась за гребень. — Ты стал синим, как горный лед! Так вот, почему он прятался всю дорогу. Он рос и менял цвет. Теперь ты единственный в мире синий лимончик, Улыбаясь, подумала девочка. Молодой дракон, взмахивая крыльями, Летел все выше и выше. Далеко внизу остались сосновые леса, Коровьи пастбища, луга и пустоши. Впереди сиял на фоне синих вечерних туч Заснеженный пик великан. Туда-то ледяной дракон и уносил девочку.